Глава 28 «Илью и Данила», — развернулся я и посмотрел на обрамленное, аккуратно стриженной бородкой лицо. Широкий нос, четкие скулы, высокий лоб, умные кореи глаза за прямоугольными очками. Одетый почему-то по-офисному, в темном свитере поверх светло-голубой рубашки и шерстяных тонких брюках, он выглядел интеллигентом-ботаником, который случайно забрел на непонятную вечеринку. «Илья!» — он протянул ладонь, покрытую шарамами. «А вы кто?» — казалось, что его совершенно не беспокоит бардак в комнате, а также два голых тела, которые валялись по разным углам. Одно из этих тел еще и громко ныло. «Роман, Тони, Лазарь, Лена». Я представился сам и указал на каждого из своих спутников, а потом присмотрелся к Илье и заметил обилие шрамов и на его лице в том числе, а не только на ладонях. Полагаю, что сейчас мы попали по адресу. Все, кто приходит от Тамары, попадают к нам по адресу». Илье вытянулся по струнке и заглянул в комнату. «А Данил вон, прикрылся». «Что там с тобой? Чего развылся?» «Лучше не спрашивай!» Просипел Данил, и когда повернулся в сторону Ильи, свалился на пол, вскрикнув. «Тогда там кто?» Я мотнул головой в сторону другого парня. «А, хер какой-то. Данил позвал, наверное. Позвольте, я провожу вас в свой кабинет». «А ты иди оденься!» — прикрикнул Илья. «Да поживее. И потом сразу ко мне. Видишь, люди к нам пришли». «Не совсем люди!» — простонал Данил, но встал и, по-прежнему придерживая свои причин, дал и двинулся к выходу. «Сам поймешь. Уже разберусь». Илья свел брови, а потом пропустил Данила к выходу. «Думаю, что у меня вам будет гораздо удобнее, чем... здесь». Он поморщился, вздохнул и вывел нас. Коридор вел нас чуть дальше к двери, которая была заперта лишь несколько минут назад. Предпочитаю вести дела здесь, а не в кровати с проститутками. Прокомментировала ли я ситуацию за нашей спиной? А что с братом? Девочка одна очень постаралась, ответил ему Тони. Забыла про зубы. А — -а -а -а. рассмеялся Илья. Это рано или поздно должно было произойти. Но нихуй моего брата, вы же пришли сюда обсуждать. Присаживайтесь и перейдем к делу. Тогда сразу вопрос «Кто вы такие?» Начал я перед Девтонией и Лазаря. Мы защищаем Тамару и решаем кое-какие вопросы. Ваши можем решить в том числе «Кого надо убрать?» Илья сел напротив нас за широкий письменный стол с металлическим блеском. Весь его кабинет резко отличался от всей остальной квартиры. Получался интересный контраст. И, учитывая, что старший брат сам по себе смотрелся более интеллигентно, общая картина у меня пока никак не хотела складываться. Слишком большая разница получалась как между братьями, так и стальные панели на стенах кабинета не подходили к убранству остальной части дома. «Это мы могли бы и сами сделать. От вас нам нужна помощь другого рода». Илья снял очки и положил их на стол. Я обратил внимание на то, что стол стоял абсолютно пустой, без единой папки, документа, даже ручки на столе не было. «А вы умеете заинтриговать?» — дочил он. «А вы умеете набивать себе цену?» — сходу съязвил Тони, вызвав на лице Ильи еще более широкую улыбку. «Без этого никуда. Предпочитаете в душах?» — встрял я, и бровь старшего брата скаканула вверх. Простите, не сразу оценил уровень своих дорогих гостей. Как только я слышу слово «дорогой», — начал Тони, но я жестом попросил его замолчать. С ценой мы решим вопрос позже. Уверен, что вы профессионалы, но кто вы вообще такие? Если объяснить максимально просто, то монстры — наш профиль. Мы их ищем, берем в разработку ловим убиваем, отслеживаем раскармливаем, если потребуется все зависит только от ваших требований и запретов запретов у нас нет, но нам нужен даже не монстр в привычном понимании этого слова не страж м, -м, -м, -м, -м" илья сцепил пальцы, интересно очень интересно, позвольте узнать для чего вам требуется максимально похожий на человека монстр. Термин «страж» мы не используем, потому что монстры всегда остаются монстрами. Сила, которую человек не смог обуздать, не оставляет ничего человеческого даже в том случае, если внешний монстр остается похожим на простых людей. «Я бы возразил», — вставил Лазарь свои три копейки. «Иногда среди монстров попадаются больше люди, чем...» «Поверьте, я видел достаточно в своей жизни», — убедительно возразил Илья. «Не поверю. Сколько лет ты топчешь землю? Не больше двухсот?» Эти слова заставили старшего из братьев напрячься. Он положил ладони на стол и наклонился вперед. «Глаз наметан. Понимаю, что вы здесь не совсем люди, однако не уверен, что понимаю, с кем я говорю. «Давай-ка мы так и оставим тебя в приятном неведении», — сказал я. «Заявлять на каждом углу, что в нашей команде два суккуба — особенно с учетом отношения Ильи к монстрам, я не захотел. «Пока я не услышал от тебя ничего, что заставило бы меня хотя бы с тобой работать. Только лишь факт, что ты уже начал набивать себе цену. И как ты думаешь, достаточно ли этого, чтобы я остался сидеть у тебя в кабинете? У нас перед вами нет никаких обязательств, так что вы можете уйти». Илья нацепил очки обратно. В кабинете все замолчали. «Ситуация сложилась патовая. Мы нуждались в помощи, и пока что только два брата могли нам помочь. Гипотетически, потому что на них сослалась очень длинная цепочка различных существ. Здорово, конечно, но чем ближе мы были к конечному исполнителю, тем меньше мне хотелось с ним работать». Илья, несмотря на свой интеллигентный вид, мне показался полнейшей сволочью, которая выгрозит из клиента последний рубль, лишь бы его выгрызть. Не потому что не хватает денег, а просто из принципа. За время коротких переговоров мы не начали даже обсуждать самое главное, и желание сотрудничать я пока что не видел. Пришлось посмотреть на Лену и понадеяться, что она по одному лишь моему взгляду поймет, что нужно сделать. Девушка согласно качнула головой, когда в кабинет, одетый в полые джинсы, вошел Данил. Он злобно посмотрел на Тони, ничуть не лучше глянул и на остальных, а потом встал сбоку от старшего брата. «О чем успели договориться?» — поинтересовался он сквозь зубы. «Ждали тебя, братишка? Я бы начал с компенсации морального ущерба». Логично было ожидать, что психанет Тони, но к собственному удивлению теперь не сдержался я. «Я могу начать с пары переломов для тебя, а потом мы поговорим». «А давайте», — хитро улыбнулся Илья, «у нас даже комната для этого есть».